Он метис, а она, по всей видимости, функционер государства общины. Крокодил вспомнил слова Тима Ралка о том, что бабушка, мальчишки работает в миграционном центре. Самое время подойти и познакомиться. Он сделал несколько шагов, аккуратно вавируя в родностной толпе, и остановился. Тима Ралка и его бабушка стояли, держась за руки, будто памятник к семейному счастью. Вокруг уже редела толпа, люди расходились, болтая, наконец-то позволив себе обняться. Подростки, ставшие крокодилу почти родными за эти несколько недель, садились в вагоны монорельса, окруженные родителями, друзьями, братьями и сестрами. Крокодил знал, что в каждое удостоверение внесены, кроме прочей информации, контакты всех, кто вместе проходил пробу. Кто-то воспользуется этой возможностью, кто-то нет, кто-то встретится через несколько лет веселой компанией, кто-то забудет навсегда, потому что проба – это не только приятные воспоминания, гораздо больше неприятных, Кому уж как повезет. Крокодил стоял. Не то чтобы чрезмерная тактичность, элементарная интуиция подсказала ему, что этих двоих не следует трогать. Сейчас не будет толку. Да это и бесчеловечно, в конце концов. Тим и его бабушка наконец-то сдвинулись с места. Вот остановился в вагон, открылась матовая дверь, протянулась изнутри какая-то ветка, усыпанная желтыми ягодами. Входя, Тима Раук осторожно убрал ветку и встретился взглядом с крокодилом. Дверь уже закрывалась. Наверное, парень хотел улыбнуться и махнуть рукой, но крокодил успел увидеть только самое начало его движения. Губы Тима искривились и дернул плечо. Дверь вагона чмокнула, монорель скользнул вдоль берега и тут же свернул в джунгли, и крокодил обнаружил, что остался на причале один. Дверь камеры хранения стояла на распашку. В веровочных ячейках безо всякого присмотра лежали вещи ребят, отправившихся на остров сегодня утром. Кто-то вернется раньше времени и, глотая никем невидимые слезы, возьмет свой рюкзак или куртку или фотографию любимой собаки. Кстати, собак крокодил до сих пор не видел. Есть ли нора домашние животные? Он постоял еще, потом огляделся, нашел на стволе ближайшего дерева коммуникационное гнездо и положил в него свое удостоверение. Считывать информацию пальцами с древесного среза он так и не научился. Для пробы этого не требовалось. Нара были в ходу и другие интерфейсы. Сейчас, например, в воздухе развернулся экран в виде виртуального берестяного свитка. Андрей Строганов. «Размещение», — написал крокодил. «Условия, опции, ёлки-палки». Крокодил вздохнул. Капитан шестиногой лодки запер камеру хранения, сложил причал, как игрушку. Крокодил вытаращил глаза и упрятал куда-то под берег. Через пару минут здесь все было чисто, голо, дико. Капитан забрался в свою лодку. Та выпростала ноги, положила на воду яркие поплавки и была готова. Только пенный шлейф потянулся. «Что они еще хранят под землей?» — подумал Крокодил. — Дворцы и палаты. Андрей Стролинов. Один человек хочет найти жилье. Вылезла таблица, похожая на расписание самого большого вселенного аэропорта. Название, местности, цифры, оттенки, пометки, даты. Крокодил еще раз оглянулся. На всем берегу не было ни души. Он был предоставлен самому себе. Над рельсами кружились длиннокрылые мошки. «Я полноправный гражданин, я все делаю сам, без подсказки, и сам отвечаю за свою жизнь. Безопасность, благополучие. В крайнем случае, я буду жить под кустом». Он снова вздохнул и ткнул пальцем наугад. Таблица изменилась. Теперь, по крайней мере, можно было различить отдельные предложения. Жилье темно-зеленое, влажность 50%, портал. Жилье светло-зеленое, уровень Интерактивности 49,7. Влажность, давление над уровнем моря. Крокодил сглотнул и снова ткнул пальцем. Андрей Строганов, вы выбрали для поселения жилье класса «Бабочка». Светло-зеленый. Расход ресурсов 82 к 100. Доступ немедленный. Подтвердить? Да. Андрей Строганов, примите транспортную схему для 58612. Техническая информация скрыта. Не дожидаясь, пока свернется экран, он выдернул свое удостоверение из гнезда и направился к монорельсу. Привет, Вень, ты меня помнишь? ⁇⁇ Товарищ Пара ⁇ со странным выражением сказал Вень. ⁇ Земля, как дела? ⁇ Я получил полное гражданство.